Вилла под Берлином. В конце Второй мировой ситуация на фронтах заставила немцев изменить тактику. Когда вермахт стал терпеть поражение, немцам вновь понадобился Степан Андреевич Бандера, который нисколько не утратил своей популярности среди западных украинцев. Руководитель организации украинских националистов Степан Бандера сидел в концлагере «Заксенхаузен» с осени 1941 года. Немецким оккупационным властям не понравилось его своеволие и привычка устранять конкурентов. Немцы считали, что на оккупированных территориях они сами решают, кому жить, а кому умереть. Относились к нему не так, как к остальным узникам. Его хотели всего лишь изолировать, а не уничтожить. Из концлагеря лидера Организации украинских националистов перевели в гестаповскую тюрьму в Берлине. Его жена, Ярослава Васильевна Апаревская, писала родным, что Степан сидит в одиночке, но ему разрешают читать книги, а ей каждые две недели позволено приносить передачи и дают свидания. Она приходила к мужу с дочерью, разговор требовали вести по-немецки, поэтому Ярославе пришлось учить маленькую Наталью немецкому языку, чтобы она могла беседовать с отцом. Ярослава Апаревская познакомилась с будущим мужем в Кракове, вышла замуж за Степана Бандеру в 1940 году. Свадьба была безалкогольной в соответствии со строгими правилами вождя Организации украинских националистов. Как и муж, Ярослава выросла в семье униадского священника, капеллана недолго существовавшей украинской галицкой армии, Рассказывают, что в ходе боев в 1919 году Василь Апаревский хотел бросить назад прилетевшую от поляков гранату, но она взорвалась у него в руках. Брата Ярославы, члена Организации украинских националистов Левка Апаревского, псевдоним Аскольд, в 1941-м расстреляли немцы, а мать Юлию Апаревскую в 1944-м убили поляки. это была месть семье. О Бандере вспомнил Альфред Розенберг, имперский министр по делам оккупированных восточных территорий. Отступая под ударами Красной Армии, немцы уже потеряли Украину, но жаждали сотрудничества с украинскими националистами с одной целью – задержать наступление советских войск. Розенберг был сторонником широкого привлечения и прибалтийских, и украинских националистов на сторону Германии. В сентябре 1944 года руководители организации украинских националистов Бандеру выпустили, чтобы он занялся диверсионной работой против Красной армии. Отпустили и его соратников. 28 сентября появились в моей камере два эссовца, вспоминал Ярослав Стыцко. Вместе с Бандерой отвезли нас на какую-то охраняемую Гестапо Виллу под Берлином. Владимира Стахева отправили поправлять здоровье в курортный город хеп территория нынешней Чехии. Ярослав Стыцко в лагере заболел и после освобождения работать не смог. Его тоже послали лечиться, но ему не повезло. По дороге он попал в перестрелку, был ранен разрывными пулями в руку, ногу и живот и угодил на госпитальную койку. Степан Бандера тоже потерял здоровье в заключении, часто болел, подолгу лежал в больницах, но его обуревала жажда деятельности. После войны чекисты допросили взятого в плен Зигфрида Мюллера, бывшего лейтенанта из абвер Абверкоманды 202. Он работал с бандеровцами. Главное управление имперской безопасности освободило из заключения Степана Бандеру. Он получил под Берлином виллу, от отдела 4D Гестапо. Бандера находился под наблюдением и работал по указаниям начальника отдела 4D, оберштурмбанфюрера Вольфа. В декабре 1944 года Степан Бандера прибыл в распоряжение АБВер команды 202 в Кракове. На вилле нашей команды устроили банкет. Я подготовил группу диверсантов для переброски в тыл Красной армии. Группа состояла из трех украинских националистов. Степан Бандера в моем присутствии лично инструктировал этих агентов и передал через них в штаб Украинской повстанческой армии приказание об активизации подрывной работы в тылу Красной армии и налаживании регулярной радиосвязи с сабверкомандой 202. Группа была переброшена мною в тыл Красной армии в район Львова на немецком самолете с Краковского аэродром. Она имела при себе для передачи в штаб Украинской повстанческой армии 1 миллион рублей, медикаменты, обмундирование, взрывчатые вещества и рацию. Радиосвязь Абвер команды 202 со штабом Украинской повстанческой армии поддерживали с помощью 40 радиостанции, считая рацию в 40 Вт слишком мощной, что могло привести к ее пеленгации и обнаружению, мы послали с группой трехваттную станцию, которая могла безопасно действовать продолжительное время. Насколько мне известно, группа в штаб Украинской повстанческой армии не прибыла. Мы считали, что она была ликвидирована контрразведкой Красной армии при посадке. Степан Бандера оставался в Кракове и не успел покинуть город, который был стремительно занят советскими войсками. Спасся чудом. Его позволял любимец Гитлера, командир диверсионной группы войск СС, штурмбанфюрер Отто Скорцени, герой многих фильмов и книг «Человек со шрамом». Австриец по происхождению, он служил в дивизии СС Райх, которая в 1941-м брала Брест. Скорцени со своим взводом Добивал защитников Брестской крепости, получил сотрясение мозга, переболел дизентерией, был отправлен в тыл и возглавил батальон спецназа, говоря современным языком. Отто Скорцени приписывают различные подвиги, хотя у него было больше неудач, чем побед. Ему не удалось ни взорвать нефтепровод в Ираке, ни убить вождя югославских партизан Иосипа Бростита, Но все перекрыла громкая история с Бенитом Муссолини. Летом 43-го года король Италии, чтобы поскорее закончить войну, приказал арестовать вождя итальянских фашистов. Гитлер поручил Скорцени организовать операцию по спасению Муссолини. Тот со своими парашютистами вызволил дуче из заключения и доставил его на встречу с Гитлером. Скорцени же спас и лидера украинских националистов. На Нюрнбернском процессе он рассказывал. «Это был трудный маршрут. Я вел Бандеру по радиомаякам, оставленным в тылу советских войск. В Чехословакии и Австрии Гитлер приказал доставить Бандеру для продолжения работы». Руководители Организации украинских националистов Договорились с немцами, что получат оружие для борьбы против общего врага — Красной армии. Взамен взялись снабжать немцев информацией о продвижении советских войск, помогали выслеживать забрасываемые в немецкий тыл советские разведывательно-диверсионные группы и захватывать радистов с радиостанциями, что открывало возможность радиоигр. Степана Бандеру беспокоило другое. Пока немцы держали его за решеткой, другие украинские лидеры выдвинулись на первые роли, а он ненавидел конкурентов и не желал ни с кем входить в союз. Он желал быть единственным вождем Украины. Не поддержал создание дивизии галичина хотя и не возражал против нее, потому что занимался формированием собственной армии. Немалое число украинцев преданно служили немцам в оккупированной части Польши, потом на захваченной вермахтом Украине. Но когда стало ясно, что немцы не создадут самостоятельное украинское государство, дороги разошлись. Назначенный генеральным комиссаром оккупированных Крыма и Таврии Альфред Эдуард Фрауенфельд разочарованно докладывал в Берлин. Украинский народ принимал нас радостно как освободителей от ненавистного большевистского ига. Но в итоге плохого обхождения с этим народом в течение первого года оккупации те, кто приветствовал нас, превратились в партизан, что существенно ухудшило наше положение на Востоке. Историки отмечают, что с партизанскими отрядами, состоявшими из чекистов, заброшенных на Западную Украину, Националисты, в принципе, не сотрудничали. Однажды ауновцы пишет начинавший тогда службу в Министерстве госбезопасности Украины полковник Георгий Захарович Санников, захватили несколько партизан из соединения дважды Героя Советского Союза генерал-майора Сидора Артемьевича Ковпака. Изверски убили. Ковпак приказал начальнику разведки отдела позаботиться о том, чтобы ауновцы больше не смели трогать его людей. Партизаны выследили несколько ауновцев, поймали их, каждому вставили в анальное отверстие толовую свечу и подожгли Бигфордов шнур. На шею повесили табличку «Так будет с каждым, кто убивает партизан Ковпака». 24 мая 1943 года Народный комиссар госбезопасности УССР Савченко, находившийся в городе Кала подписал спецсообщение о деятельности Организации украинских националистов на территории Восточных областей Украины. Установлено, что Организация украинских националистов распространила свою деятельность по всей оккупированной территории Украины во все области Организация украинских националистов направляет своих эмиссаров создает подпольные организации, центры и легионы, закладывает склады оружия, боеприпасов и типографии, готовит необходимые кадры для вооруженной борьбы. Новым, характерным в тактике оон в настоящее время, является отказ от активных выступлений против немцев с целью сохранения кадров и собирания сил, способных в удобный момент с оружием в руках выступить и против немцев, и против большевиков за создание самостоятельной Украины. По всей оккупированной территории Украины ауновцы нелегально ведут усиленную подготовку так называемой украинской армии, создают украинские легионы, запасы оружия, добывая последние через лиц, внедренных ими в ряды украинской полиции. Отношение к немцам было двойственным. Кто-то продолжал им служить кто-то брал у них оружие, кто-то видел, что от Германии ждать нечего. Украинские полицейские, солдаты сформированных немцами батальонов, уходили в лес. Им не хотелось умирать за немцев, да и в лесу было вольготнее. В 1944 году Наркомат Госбезопасности составил докладную записку о расколе в Организации украинских националистов ОУН и о деятельности бандеровцев и мельниковцев на украине среди бандеровцев начинается отрезвление в вопросе их отношений с оккупантами начинают появляться нелегальные документы бандеровцев в которых они сперва осторожно а затем более резко выступают против своих вчерашних хозяев как против оккупантов однако делают акцент все же на своей противобольшевистской непримиримости в иерархии врагов условно говоря германия занимала третье место, на втором – поляке от которых следовало очистить украинскую территорию, а на первом месте – Москва. В настоящее время идет бой с московско-еврейским коммунизмом, говорилось в воззвании организации украинских националистов. Немцы на весь мир кричат, что они спасают Европу от нашествия коммунизма. Однако все забыли, что еще в январе 1918 года мы, украинцы, Первые в мире преградили путь большевизму. Под руководством атамана Симона Петлюры мы вели трагическую войну с нашествием с севера. После войны мы перешли на подпольную революционную борьбу. В течение двух десятков лет вели эту наиболее тяжелую из тяжелейших войну под руководством полковника Евгена Коновальца. Культурный мир Западной Европы тогда был глухой и слепой. Никто нас тогда не хотел видеть, никто не слышал тогда стона миллионов наших братьев, умирающих голодной смертью, не видал окровавленных стен у подвалов ЧК, ГПУ и НКВД, не знал о пытках в Соловках, никто не спешил нас освобождать. Когда же, наконец, загорелась война, пришла долгожданная минута собственной государственности. Казалось, все пойдет по наилучшему пути. Украинские бойцы массово стали сдаваться в плен, чтобы в рядах украинской самостийной армии идти в бой против оккупанта Украины. Это, однако, не понравилось новым нашим освободителям. После нескольких дней существования самостийное украинское правительство под руководством председателя правительства Ярослава Стыско было арестовано. Также был арестован и руководитель организации украинских националистов Степан Бандера. Немцы начали ликвидировать украинское правительство, войска, милицию, закрывать школы, культурно-просветительские организации. Начались аресты самостейников-националистов, а в лагерях пленных погибли тысячами наши братья-украинцы. Включая Украину в колониальную систему Новой Европы, Немцы сознательно ликвидируют всю промышленность Украины, оставляя лишь шахты и заводы, необходимые для эксплуатации природных богатств. Украина для немцев должна быть лишь хлебородной страной. Мы, украинцы, оказались в тяжелом положении. С одной стороны, московско-еврейское нашествие еще дышит своим угаром, а с другой — Германия со своей колониальной политикой уже дает хорошо себя чувствовать. Политический ум приказывает нам выжидать. Мы не ведем сегодня народ на баррикады, не идем в физический бой с новыми хозяевами Украины. Нашим первым врагом является все-таки Москва. Неважно, сегодня она еще красная или завтра будет уже белая. Мы только не смеем дать себя обмануть одним или другим оккупантам и поверить в их ложные лозунги и теории. Когда ситуация на фронте изменилась в пользу Красной армии, ауновцы решили отныне все силы на борьбу с русскими, организация украинских националистов обратилась к украинскому народу. Над миром вспыхнул новый пожар великой войны. В его огне снова проявила себя русскобольшевистская тюрьма народов. Кремлёвские верховводы снова бросают свои народные массы в новую ужасную мясорубку, чтобы спасти свой тиранский престол, чтобы осуществить свои сумасбродные планы господства над миром. Ты, украинский народ, ждал войны, ибо ты понимаешь, что каждая война, которую ведет твой угнетатель, облегчает тебе борьбу за твое освобождение. Сегодняшняя война создает новые возможности для твоей борьбы, и ты должен использовать ее для того, чтобы окончательно порвать путы неволи, сбросить цепи и добиться своего полного национального освобождения. Смело можешь, народ, отдать судьбу своей дальнейшей освободительной борьбы в руки своего испытанного руководителя Организации украинских националистов, руководимой Степаном Бандерой. Организация украинских националистов понесла на пути борьбы за украинское самостоятельное соборное государство огромные жертвы. Организация украинских националистов создала героическую украинскую повстанческую армию, прославленную в боях с гитлеровскими и большевистскими захватчиками. В 1944 году украинская повстанческая армия делилась на три боевые группы. Запад базировалась в Галиции. Север, на Волыне, и Восток пыталась действовать на территории Советской Украины в границах 1939 года. По разным данным, обученный состав Украинской повстанческой армии составлял около 100 тысяч бойцов. Украинские авторы утверждают, что сражалось много больше, чуть ли не до 2 миллионов человек. Во главе Украинской повстанческой армии стоит главное командование и его штаб, информировал подчиненных в августе 1944 года начальник второго управления нкгб ссср комиссар госбезопасности третьего ранга петр федотов в составе штаба украинской повстанческой армии имеются отделы оперативной политический боевой подготовки связи санитарной и хозяйственной украинская повстанческая армия разделяется на полки численностью до 1000 человек, курени до 500 человек, сотни до 120 человек, затем идут чита до 40 человек и рой до 15 человек. На вооружении имеются винтовки, автоматы. Каждая сотня имеет также 4-5 пулеметов и 1-2 миномета. При главном командовании созданы офицерская и инженерно-саперные школы, срок обучения в которых для офицеров определен в 4 месяца, для подофицеров – 2 месяца. Командование вермахта позволило командирам частей негласно заключать соглашения с отрядами Украинской повстанческой армии и получать от них сведения о Красной армии в обмен на оружие. В листовках и воззваниях Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии говорилось. Украинская повстанческая армия – это вооруженная сила украинского народа, вести борьбу в рядах украинской повстанческой армии, почетная обязанность каждого гражданина Украины. Украинская повстанческая армия борется против немецких и московских империалистических захватчиков, которые стремятся к порабощению и уничтожению украинского народа, большевистских парашютистов, УПА считает передовым отрядом московских империалистов и уничтожает их наравне с немецкими грабительскими бандами. 23 апреля 1944 года нарком Савченко потребовал от своих подчиненных. Пункт 1. В агентурной и следственной работе добиваться вскрытия способов связи организации украинских националистов с немецкой разведкой и подробного выяснения задач, ставящихся немецкой разведкой перед ОУН. Пункт 2. Принять меры к перехвату каналов связи немецкой разведки с ОУНовским подпольем, существующим на освобожденной территории. Пункт 3. О каждом случае вскрытия связи Организации украинских националистов с немецкой разведкой немедленно сообщать в НКГБ УССР. В начале января 1945 года Никита Сергеевич Хрущев приехал в Ровно, провел совещание, прилюдно отчитал первого секретаря обкома Василия Андреевича Бегму за бесхозяйственность. Город приведите, товарищи, хотя бы в относительный порядок. Заезжаю в райком. Кто будет уважать таких людей? Сидят, холод, грязища, стыдно смотреть. Заезжаю в другой райком. Лестница и окна разбиты. Помои выливают здесь же. В старое время за это бы посадили, и секретаря райкома за это надо бы посадить на 10 суток, чтобы ему жена приносила обед в каталажку. Наведите порядок, товарищи. Товарищ Бегма, проверьте, это дело государственное. Некоторые были, которые говорили, что это буржуазные предрассудки, без мытья жить можно. В зале охотно смеялись. «Я рабочий, «Котлету рукой буду есть», с готовностью подтвердил Алексей Илларионович Кириченко, секретарь ЦК Компартии Украины. Недовольный Хрущев оборвал его. У хорошего культурного рабочего квартира была чистенькая и сам одевался бедно, но по возможности чисто, аккуратно. Никита Сергеевич остался крайне недоволен областным руководством. «Город нужно привести в порядок, ровно отопить надо». Что вы за руководители? Как вас городское население может уважать, когда вы никакой заботы не проявляете? Я приехал в Чертков, совещание в театре. Пришел, снимаю пальто, но мне говорят, товарищ Хрущев, не снимайте пальто, там холодно. Зашел, холод ужасный. Секретарь обкома приглашает. Оставайтесь, вечером у нас спектакль будет. Хорошие актеры выступают. Я говорю, товарищи, мне стыдно будет смотреть, как будут корчиться от холода актеры, а тут сидит председатель Совнаркома Украины. Это просто позор. Избавьте меня от этого несчастья. Вы ждете меня, чтобы я приехал и сказал, что надо убирать уборную? Это каждой женщине известно, что надо убирать, чтобы было чисто». В Тернопольской области неспособность секретарей райкомов обустроить здание собственных партийных комитетов вызвала нескрываемое раздражение хозяина республики. В таком состоянии помещение райкома партии может держать только плохой хозяин. Это же позор. Окна разбиты, перекошены, грязные. Кто из коммунистов может уважать руководителя, если он не в состоянии помещения отопить? Коммунисты говорят, лучше бы вы замерзли, тогда другие пришли бы вместо вас. Зал зааплодировал. В каждой области Хрущеву жаловались на невозможность обеспечить людям элементарно комфортную жизнь. Секретари райкомов робко информировали Никиту Сергеевича о том, что им не только газеты, но и срочные телеграммы из обкома не доставляют. Хрущев злился. «Почему так выходит? Четыре раза в месяц районы получают газеты. Куда это годится? Во время Екатерины почта работала лучше, а машин тогда не было. Болтаем, болтаем, а воз и ныне там». «Газет не даем, связи не даем. Куда это годится?» «У нас нет кино», — робко обратился к нему еще один секретарь райкома. «Сколько не ставили этот вопрос, ничего не выходит. Я поехал сам в трест кинофикации и взял аппарат. Но вот уже две недели, как киномеханик испортил аппарат. Сами не можем отремонтировать. И сколько я не просил мастера прислать. Я с этим вопросом обращался до всех». Рущёв вышел из себя. «Что, без меня нельзя решить этот вопрос? Что это за обком такой безрукий?» Он не переставал поражаться беспомощности и неумелости своих подчинённых, не понимал, что тому причиной. Это удивление не оставит его до самого конца политической карьеры. Предположить, что это неминуемое следствие советской системы, он себе позволить не мог выступал на республиканском совещании по производству товаров широкого потребления демонстрировал товары выпускаемые промышленностью республики вот товарищи мне дали детские ботиночки эти ботиночки надеть ребенку невозможно потому что гвозди в пятку впиваются это мелочь сам потребитель может это исправить но зачем же фабрика выпускает товар который в магазине надеть на ногу нельзя вот кукла Какая уродливая кукла. Такие куклы сделаны не для развлечения детишек, а для того, чтобы их пугать.